здесь сабуров до 7 минуты молча за мной наблюдавший делает знак лоецкому тот сразу умолкает и я перестаю смотреть в зеркало внутри все сладко сжимается сейчас этот сдержанный немногословный человек даст свою оценку моему выступлению он собственно ее уже дал когда после диспута пригласил сюда в тракадыра обычно мы с сабурова встречались в дешевых кафе или простецких японских ресторанчиках Приглашение в самый модный и дорогой из харбинских клубов означало что мои акции пошли резко вверх. правдав он позвал и лоецкого, но мне кажется, что я научилась понимать сабуровскую внутреннюю логику во первых с предводителем мушкетеров у них свои давние отношения и сабуров не хочет обижать соратника, а во вторых эта мысль меня согревает. сабуров боится слишком решительно сокращать дистанцию разделяющую его и меня. «О, я неплохо научилась понимать этого весьма и весьма непрозрачного мужчину». Клуб ресторан «Тракадера» открылся недавно. Я здесь еще ни разу не была. Говорят, средний счет составляет чуть не 100 долларов на человека. Я столько не зарабатываю за неделю. Несмотря на французское название, оставшееся от прежних владельцев, оформление и атмосфера здесь американские». Стенны расписаны танцующими неграми и яркими зигзагами, музыка соответствующая. в баре лучшие в городе коктейль карта. Я уже выпила 2Dкири впервые в жизни. Сабуров наклоняется ко мне. Раньше он никогда этого не делал и говорит: Нет, не комплименты которых я ожидала. Ке-что еще более приятное. Я теперь буду за вас Сандрдра беспокоиться. завтра все газеты напишут о том как вы разорвали советский паспорт коминтерновцы вам этого не простят У этой публике нет никакого понятия о чеи о рыцарском отношении к даме Я хотел бы представить к вам охрану какой он милый думаю я с этой его старомодной церемонностью рыцарское отношение к дамам с ума сойти с великолепной небрежностью отвечаю охрана мне не нужна я никого не боюсь. И тут же получаю щелчок по носу, от чегого настроение несколько подкисает. Я гарантирую, что завтра же вы получите новый паспорт маньжурский. Пока эту страну признает только Япония, но скоро все переменится. получлучите вы и другую квартиру лучше прежней. Кроме того, полагаю, что теперь построчная оплата за ваши статьи возрастет минимум вдвое. вот тебе и героиня собиралась сделать широкий жест а вместо этого я опускаю голову любоваться собой в зеркале больше не хочется воспользовавшись наступившей паузой лоецкий начинает рассказывать не мне конечно сабурову о грандиозных перспективах фашистского движения в манжоуго партия уже существует буквально на днях будет объявлено о создании женского движения в дальнейших планах и первого неудачного опыта большевиков по воспитанию детей- и подростков ибо только дурак не учатится у врагов эффективным приемом У нихряда комсомольцы пионеры октября то а у нас будет союз юных фашистов союз фашистских скауттов и союз фашистских крошек Сдра не права когда говорит что фашизм порождение декадентной западной культуры корни наши арийско-индийские. А у наших японских друзей мы готовы учиться духу Бусиддо. Сабуров слушает вроде бы внимательно, даже кивает, но я поминутно чувствую на себе его взгляд, хотя сама отвернулась. Меня уязвио обещание юридической и материальной поддержки. Мог бы сказать об этом позже и как-нибудь поделекат ней, чтобы я не чувствовал себя платной рабочей силой. Чего чего о тонкости Сабурову не занимать. Если он так поступил, то нарочно. Так мальчишка дергает девочку за косичку, чтобы скрыть свои чувства и чтоб не задавалась. От этой мысли я снова веселею. Очень кстати меняется и музыка. Вместо медленного блюза джаз-банд врезает в быстрый Чайлз Тонг. из-за соседнего столика поднимаются двое мужчина и женщина и начинают лихо отплясывать временами переходя на синхронную чечетку последний писк моды получается здорово в зале даже хлопают эта компания состоящая из кавалеры и двух дам еще раньше привлекла мое внимание на тоящие прожигатели жизни должно быть из здешних завсеггдев. Му мужчинаа сидел к нам спиной. я видела только спину идеально ситого белого смокинга и на бриллиантинина и рояльного блеска черные волосы. Его спутницы были одеты не так как харбинские модницы. Подподобные платья я видела в самом новейшем воге, только что поступившим в нашу редакционную библиотеку говорили они между собой по-английски. Мужчина рассказывал что-то смешное, слушательницы заливались хохотом. «Ах, oh, come on, you are kidding! Брось, заливаешь!» Все время восклицала одна с гнусавым американским дроллом. Вторая, очень хорошенькая англичаночка, повторяла «Ант у и свинья, Дэйв?» «Ну ты и свинья, Дэйв!» Она сказала это раз пять или шесть. Степ на пару с лощенным остроумцем бьет американка. Ее каблучки звонко лупят по инкрустированному паркету, крутые бедра колышутся, согнутые локти торчат, как крылышки ощипанного цыпленка. Кавалер скользит вокруг нее молниеносными зигзагами, стремительно разворачивается вокруг собственной оси и на сахарных зубах вспыхивает блик отраженного электричества. «Где-то я определенно видела эту смазливую физиономию». может быть в иллюстрированном журнале он похож на кино арттиста заметив что я рассматриваю танцора лоецкий цеит эш расскуражился это еврейчик из шанхая сын саула канегисера царя иудейского того самого что владеет азиатско-китайским банком и Папаша прислал своего отпрыска возглавить Харбинский филиал, а этот, знай, жирует. Развратил у нас в теннисном клубе всю прислугу своими жидовскими чаевыми. Меньше пятерки не дает. Давида я узнала за секунду до того, как услышала фамилию Каннигисер.